Не отвечая, чара Нанди вспрыгнула на помост и вся дрожа обняла шею рыжекудрого астронавигатора, затем также безмолвно соскочила и отбежала в сторону. эрк и Низа поднялись одновременно. Люди замерли, когда перед черным люком на выступе ярко освещенного борта лебедя задержались на секунду две фигуры высокого мужчины и стройной девушки, принимая последние приветы Земли. Ведоконк стиснула руки, и дар ветер услышал, как хрустнули суставы пальцев. Эркнор и Низа исчезли. Из черного зияния выдвинулась овальная плита такого же серого цвета, как и весь корпус. Секунда, и даже зоркий глаз не смог бы различить следов, только что бывшего отверстия на крутых обводах колоссального корпуса. Вертикально стоявший на растопыренных упорах звездолет имел в себе что-то человекообразное. Может быть, это впечатление создавал круглый шар носовой части, увенчанный острым колпаком и светящий сигнальными огнями, как глазами. Или ребристые рассекатели центральной контейнеры части корабля, похожие на наплечники рыцарских лад. Звездолет выселся на своих упорах, словно растопыривший ноги из полин, презрительно и самоуверенно взиравший поверх толпы людей. Грозно заревели сигналы первой готовности, как по волшебству у корабля появились широкие самоходные платформы, забравшие множество провожавших. Поползли, разъезжаясь в стороны, но не сводя своих жерл и лучей с корабля, треножники ТВФ и прожекторов. Серый корпус лебедя померк и как-то утратил свои размеры. На голове корабля загорелись зловещие красные огни — сигнал подготовки старта. Вибрация сильных моторов передавалась по твердой почве — Звездолет стал поворачиваться на своих подставках, принимая ориентировку взлета. Дальше и дальше отъезжали провожавшие, пока не пересекли с наветренной стороны засветившуюся в темноте линию безопасности. Здесь люди поспешно соскочили, а платформы унеслись за оставшимися. Они больше не увидят нас или хоть нашего неба, — спросила чара низко склонившегося к ней Мвена Маса. — Нет. Разве в стелеоскопы? Под килем звездолета загорелись зеленые огни. На вышке центрального здания неистово завертелся радиомаяк, рассылая во все стороны предупреждение о взлете громадного корабля. Звездолет получает сигнал отправления — Вдруг заревел металлический голос такой силы, что чара, вздрогнув, прижалась к Мвену Масу. «Оставшиеся внутри круга поднимите вверх руки! Поднимите вверх руки, иначе смерть! Поднимите вверх руки, иначе...» — кричал автомат, пока его прожекторы обшаривали поле в поисках случайно оставшихся внутри круга безопасности. Не найдя никого, они погасли. Робот закричал снова, как показалось Чаре, еще более яростно. «После сигнала колокола повернитесь спиной к кораблю и закройте глаза. Не открывайте до второго колокола. Повернитесь спиной и закройте глаза!» С тревогой и угрозой вопил робот.